Елена бури через кухню, через темную книжную в столовую, огни ярче, черные часы забили, затикали, пошли ходуном. Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Сквер надействовали на братьев кленовидные Гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга.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 Елена в ужасе жмурилась, жалость к значкам. Братья опять вскрикывали «ну, ну!» А Машлоевский мертво храпел, показывая три золотых коронки. «Кто ж такие? Петлюра?» «Ну, если бы Петлюра снисходительная и в то же время, тревожно улыбнувшись, — молвил Тальберг. «Вряд ли бы я здесь беседовал э, с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки».